Девочка моя, вы бы себя видели сейчас, произнесла миссис Макстон. Ох, не знаю, как внешне, но внутренне я разрывалась между необходимостью сообщить о своих подозрениях лорду Арнело и давернетце и желанием продолжить собственное расследование, для чего мне необходимо было пробраться в архив мэрии Вестернадана. Ходить в мэрию дважды было весьма рискованно. А потому решение я приняла быстро. Кто сопроводит меня в полицейское управление? вопросила, поднимаясь. Только не говорите, что собрались к лорду Давернессе, простонала миссис Макстон. Ну что ж, мне всё равно пришлось это сказать. На посещение лорда Давернесса у нас не более 5 минут. Так кто же отправится со мной? Всё общее осуждение явно повисло в воздухе. А быть может, обойдёмся и минутой? глянув на часы, предположила я. «Ну, если только минутой?» И Бесси, принявшись застёгивать полурастёгнутое пальто, поднялась со стула. «Идёмте, мисс Вайерти, всё равно я тоже одета». И, снимая платок с шеи, чтобы повязать его на голову, Бесси прошла к двери, распахнула её и оторопела, как, впрочем, и все мы. И тому имелся повод. Прямо перед входом в наш гостиничный номер Висело кольцо. Огромное, судя по всему, надувное, сверкающее магией серебряное кольцо со столь внушительным бриллиантом, что, будь он настоящим, носить его не представлялось бы возможным из-за присущей ко мне тяжести. Но это было ещё не всё. Внутри кольца находилась сверкающая гравировка, гласящая «Моей Бель с любовью и нежностью. Твой Ка». Гравировка действительно гласила, точнее, «голосила», едва Бетси распахнула дверь, как надпись начала буквально глаголить голосом незабвенного старшего следователя и с истинно присущим ему издевательским тоном. «Моей Белль с любовью и нежностью, твой Ка!» «Моей Белль с любовью и нежностью, твой Ка!» «Моей Белль с любовью и нежностью, твой Ка!» На этом терпение мое закончилось. Подойдя к Бетси, я вздохнула, успокаиваясь, скинула руку, и произнесла Экситиум. Заклинание уничтожения должно было напрочь уничтожить это издевательство, но увы, воздушное кольцо увеличилось вдвое, а глас твердящий слова гравировки также стал громче. Повторное использование сходного заклинания дало точно такой же эффект, и теперь кольцо вопило на всю гостиницу. Из номеров начали выглядывать встревоженные постояльцы. Всё, это война. Все ты мысли, я отправилась надевать пальто.